19. Фомушка и Фимушка, Фома Лаврентьевич и Ефимия Павловна Субачевы принадлежали оба к одному и тому же коренному русскому дворянскому роду и считались чуть ли не самыми старинными обитателями города с Они вступили в брак очень рано и очень давно тому назад поселились в дедовском деревянном доме на краю города, никогда оттуда не выезжали и ни в чем никогда не изменили ни своего образа жизни, ни своих привычек. Время, казалось, остановилось для них. Никакое новшество не проникало за границу их оазиса. Состояние у них было небольшое, но мужички их по-прежнему привозили им по нескольку раз в год домашнюю живность и провизию. Староста в указанный срок являлся с оброченными деньгами и парой рябчиков, будто бы застреленных в господских лесных, в действительности давно исчезнувших дачах. Его поили чаем на пороге гостиной, дарили ему баранью шапку, пару зеленых замшевых рукавиц и отпускали с Богом. Дворовые люди по-прежнему наполняли Субачевский дом, старый слуга Калиопыч, облеченный в камзол из необычайно толстого сукна с стоячим воротником, и маленькими стальными пуговицами по-прежнему докладывал распев что кушанье на столе, и засыпал, стоя за креслом барани Буфет был у него на руках. Он заведовал разной бакалей кардамонами и лимонами. А на вопрос, не слыхал ли он, что для всех крепостных вышла воля, всякий раз отвечал, что мало ли кто какие мелит враги. Это, мол, у турков бывает воля а его, слава богу, она миновала. Девка-пувка из карлиц держалась для развлечения, а старая няня Васильевна во время обеда входила с большим темным платком на голове и рассказывала шамковшим голосом про всякие новости. Про Наполеона, двенадцатый год, про антихриста и белых арабов, А не то подперший рукой подбородок, словно горюя, сообщала, какой она видела сон, и что он означал, и что у ней на картах вышло. Самый дом Субачевых отличался от всех других домов в городе. Он был весь построен из дуба и окна имел в виде равносторонних четырехугольников. Двойные рамы никогда не вынимались. И были в нем всевозможные сеансы, и горинки, и светлицы и хороминки, и с перильцами, и голубцы на точёных столбиках, и всякие задние переходцы и каморки Спереди находился палисадник а сзади сад, а в саду что клетушек, пуник, амбарчиков, погребков, ледничков, как есть гнездо. И не то чтобы во всех этих помещениях сохранялось много добра, иные уже и завалились. Да заведено все это было историей, ну и держалось. Лошадей у Субачевых было только две — древние, седлистые, косматые. По одной из старости даже белые пятна выступили, звали ее недвигой. Закладывались они много-много раз в месяц в необычайный всему городу известный экипаж, представлявший подобие земного глобуса с вырезанной спереди четвертую частью и обитый снутри заграничной желтой материи, сплошь усеянной крупными пупырышками в виде бородавок. Последний аршин этой материи был выткан в Утрихе или Леоне еще во времена императрицы Елизавет, и кучер у Субачевых был чрезвычайно древний, пропитанный запахом ворвани и дегтя старик, борода начиналась у него близ самых глаз, а брови падали маленьким каскадом на бороду. Он до того был медлителен во всех своих движениях, что употреблял целых пять минут на понюшку табаку, две минуты на то, чтобы заткнуть кнут за пояс, и два часа слишком на то, чтобы заложить одну недвигу. А звали его Перфишкой. Если с Субачевым случалось выехать, и экипажу приходилось хоть чуточку подниматься в гору, то они непременно пугались, Спускаясь с горы, они, впрочем, тоже пугались. Цеплялись за каретные ремни и твердили оба вслух. «Коням, коням, сила Самуила, а мы, и мы легче пуха, легче духа!» Субочевых все в городе С считали за чудаков, чуть не за сумасшедших. Да они сами сознавали, что не подходят к настоящим порядкам, но не больно об этом печалились. В каком быту родились они, выросли и сочетались браком, в том и остались. Одна только особенность того быта к ним не пристала. По труду они никогда никого не наказали, не взыскали ни с кого. Коли слуга у них оказывался отъявленным пьяницей или вором, они сперва долго терпели и переносили, вот как переносят дурную погоду. А, наконец, старались отделаться от него, спустить его другим господам, пускай же, дескать, и те помаются маленько. Только эта беда случалась с ними редко. До того редко, что становилось в их жизни эпохой, и они говаривали, например, «Этому очень давно. Это приключилось тогда, когда у нас проживал Алдошка-озорник». Или «Когда у нас украли меховую дедушкину шапку с лисьим хвостом». У Субачевых еще водились такие шапки. Другая, впрочем, отличительная черта старинного быта в них также не замечалась. Ни Фимушка, ни Фомушка не были слишком религиозными людьми. Фомушка тогда же придерживался культарианских правил, а Фимушка смертельно боялась духовных лиц. У них по ее предметам глаз был дурной. «Папа у меня посидит», — поговаривала она, — «Глядь, ансливки-то искислись». В церковь они выезжали редко и постились по-католически, то есть употребляли яйца, масло и молоко. В городе это знали, и, конечно, это не поправляло их репутацией. Но доброта их все побеждала, и над чудаками Субачевыми хоть и смеялись, хоть и считали их юродивыми и блаженными, а все-таки в сущности уважали их. Да, их уважали, но ездить к ним никто не ездил. Впрочем, они об этом также не тужили. Вместе они никогда не скучали, а потому не разлучались никогда, и никакого другого общества не желали. Ни Фомушка, ни Фимушка ни разу не болели, а если с одним из них и приключалась какая легкая немощь, то они оба пили настои липового цвета, натирались теплым маслом по пояснице или капали горячим салом на подошвы, и в скорость все проходило. День они проводили всегда одинаково, вставали поздно, кушали утром шоколад, из крошечных чашек в виде ступок. «Чай», — уверяли они, — «уж после нас в моду-то вошел». Садились друг перед другом и либо беседовали, и всегда находили о чем, либо читали из приятного препровождения времени «Зеркало света» или «Аунит». Либо просматривали старенький альбом, переплетенный в красный софьян с золотой каемкой, принадлежащий некогда, как гласила надпись, одной мадам Барбе де Кобелин, госпоже Варваре Кобылиной. Как и когда попал этот альбом к ним в руки, они сами не знали. В нем находилось несколько французских и много русских стихотворений и прозаических статей, вроде, например, следующего краткого размышления о Цицероне. «В каковом расположении Цицерон вступил в Чингвестера, объявляет он следующее». Засвидетельствовавши богами чистосердечие своих чувственностей во всех чинах, коими дотоле почтен был, мнил себя обязанно самыми священными узами к достойному он их исполнению, и всем намерении не попускался он, Цицерон, не только в сладости законоприступные, но и убегал от таковых увеселений, кое кажется быть, все, конечно, необходимы». Внизу стояло «Записано в Сибири, в глади и хламе». Хорошо было также стихотворение, озаглавленное «Терсис», где встречались такие строфы. «Покой вселенной управляет, роса с приятностью блестит, природу нежит, прохлаждает, ей новую жизнь собой дарит. Один терсис с душой унылый страдает, мучится, грустит, когда с ним нет ты милый, его ничто не веселит. И экспромт проезжего капитана в 1790 году. мая в 16-й день. Никогда я не забуду тебя, любезное село, и вечно помнить буду, приятно время, как текло, которое имел я честь, у владелицы твоей пять лучших в жизни дней в почтеннейшем кругу провесть среди множества дам и девиц и прочих интересных лиц. На последней странице альбома стояли вместо стихов рецепты от желудка, спазмов и, увы, даже от глистов. Субачевы обедали ровно в 12 часов и ели все старинные кушанья. Сырники, пигусы, солянки, рассольники, саламаты, какурки, сели в взвары перченную курятину с шафраном оладьи с медом после обеда отдыхали часик не больше просыпались опять садились друг перед другом и пили брусничную водицу а иногда и шипучку прозванную сорокаумом, которая однако почти всякий раз вылетала вся вон из бутылки и причиняла много смеху господам а кклепочу много досады «Надо было подтирать всюду», и он долго ворчал на ключницу и на повара, которые будто бы выдумали этот напиток. «И какое в нем удовольствие, только небель портит!» Потом супруги Субачевы опять что-нибудь читали или пересмеивались с Карлицей Пувкой, или пели вдвоем старинные романсы. Голоса у них были совершенно одинаковые, высокие, слабенькие несколько дрожащие и хриплые особенно после сна но не лишённые приятности или наконец играли в карты но тоже всё в старинные игры крепс в ламу или даже в бостон сам Брандер. потом появлялся самовар по вечерам они пили чай эту уступку духу времени они сделали однако всякий раз находили что это баловство и что народ от онной китайской травки становится нарочит слабее. Вообще же они удерживались от порицаний нового времени и от восхвалений старого, иначе они отроду не жевали, но что другие люди могли жить другим манерам и даже лучше, это они допускали, лишь бы их не заставляли меняться. Часам к восьми Калиопыч подавал ужин с неизбежной окрошкой. А в девять часов полосатые высокие пуховики уже принимали в свои рыхлые объятия уточненные тела, фомушки и фимушки, и безмятежный сон не медлил спуститься на их вежды. И все утихало в стареньком доме, лампадка теплилась, пахла выхухолью, мелиссы, сверчок трюкал, и спала добрая, смешная, невинная чита Вот к этим-то юродивым, или, как он выражался, переклиткам, приютившим его сестру, и привел Паклин своих знакомых. Сестра его была девушка умная и недурная лицом, глаза у ней были удивительные. Но несчастный ее горб сокрушал ее, отнимал всякую самонадеянность и веселость, сделал ее недоверчивой и чуть не злою. И имя ей попалась, примудренная, Снандулия. Баклин хотел было перекрестить ее в Софию, но она упорно держалась своего странного имени, говоря, что Горбатый так и следует называться Снандулией. Она была хорошая музыкантша и порядочно играла на фортепиано. «По милости моих длинных пальцев», — замечала она не без горечи. У Горбатых они всегда такие бывают. Гости застали Фомушку и Фимушку в самую ту минуту, когда они просыпались от послеобеденного сна и пили водицу. «Вступаем в XVIII век!» — воскликнул Паклин, как только перешагнул порог Субачевского дома. И действительно, XVIII век встретил гостей уже в передней в виде низеньких синеньких ширмочек, оклеенных вырезанными черными силуэтками, напудренных дам и кавалеров. С легкой руки Лафатера силуэтки были в большой моде в России в 80-х годах прошлого столетия. Внезапное появление такого большого числа посетителей, целых четыре, произвело волнение в редко посещаемом доме. Послышался топот обутых и босых ног, несколько женских лиц мгновенно высунулось и исчезло. Кого-то где-то приперли, кто-то охнул, кто-то фыркнул, кто-то судорожно прошептал «Да у вас!» Наконец появился Калиопыч в своем шершавом камзоле и, растворив дверь в залу, громогласно воскликнул «Государь, это будет сила, Самсоныч, с другими господами!» Хозяева гораздо меньше перетревожились, чем их прислуга. Вторжение четырех взрослых мужчин в их довольно, впрочем, просторную гостиную несколько, правда, изумило их. Но Паклин немедленно их успокоил, представив их поочередно с разными прибауточками. Нежданова, Соломина и Маркелова, как людей смирных, и не коронных. Фомушка и Фимушка особенно не жаловали коронных, то есть чиновных людей. Появившийся на призыв брата Снандули гораздо больше волновался и чинился, чем старички Субачевы. Они попросили оба вместе в одних и тех же выражениях гостей сесть и пожелали узнать, чем их подчивать. Чаем, шоколадом или шипучей водицей с вареньем. Когда же узнали, что гостям ничего не требуется, так как они незадолго перед тем завтракали у купца Галушкина и скоро будут там обедать, то перестали угощать их и, сложив одинаковым образом ручки на брюшке, приступили к беседе. Сперва она шла немного вяло, но скоро оживилась. Паклин чрезвычайно рассмешил старичков известным гоголевским анекдотом о городничем, проникнувшим в набитую битком церковь, и о пироге, который оказался тем же городничим. Хохотали они до слез, смеялись они тоже одинаковым образом, очень визгливо, кончая кашлем и краснотой да испариной по всему лицу. Паклин вообще заметил, что на людей вроде супочевых цитаты из Гоголя действуют весьма сильно и как-то порывисто. Но так как ему не столько хотелось их потешить самих, сколько показать их своим знакомым, то он переменил батареи и повёл дело так, что старички вскоре совсем раскуражились. Фомушка достал и показал гостям свою любимую деревянную резную табакерку, на которой когда-то можно было счесть 36 человеческих фигур в разных положениях. Все они давно стёрлись, но Фомушка их видел, видел до сих пор, и перечесть их мог, и указывал на них. «Смотрите», — говорил он, — «вот один из окошек глядит, смотрите, он голову высунул» а то место, на которое указывал его пухленький палец с приподнятым ноготком, также было гладко, как и вся остальная крыша табакерки. Потом он обратил внимание посетителей на висевшую над его головой картину, писанную масляными красками. Она изображала охотника в профиль, скачущего во весь дух, на буланной лошади, тоже в профиль, по снежной равнине. На охотнике была высокая белая баранья шапка с голубым языком, черкеска из верблюжьей шерсти с бархатной оторочкой, перетянутая кованным золоченым поясом. Расшитая шелком рукавица была заткнута за тот пояс. Кинжал в серебряной оправе с чернью висел на нем. В одной руке охотник на вид очень моложавый и полный, держал огромный рог, украшенный красными кистями, а в другой поводье и на гайку. Все четыре ноги у лошади висели на воздухе, и на каждой из них живописец тщательно изобразил подкову, обозначив даже гвозди. — И заметьте, — промолвил Фомушка, указывая тем же пухленьким пальцем на четыре полукруглых пятна, выведенных на белом фоне позади лошадиных ног, — следы до снегу и те представил. Почему этих следов было всего четыре? а дальше позади не было видно ни одного, об этом Фомушка умалчивал. «А ведь это я!» — прибавил он, погодя немного, стыдливой улыбкой. «Как?» — воскликнул Нежданов. «Вы были охотником?» «Был, да недолго. Раз на всем скаку через голову лошади пократился, да курпей себе зашип. Ну, Фимушка испугалась, ну, и запретила мне. Я с тех пор и бросил». «Что вы зашибли?» — спросил Нежданов. «Курпей!» — повторил Фомушка, понизив голос. Гости молча переглянулись. Никто не знал, что такое «курпей». То есть Маркелов знал, что курпеем зовется мохнатая кисть на казачьей или черкесской шапке. Да не мог же это зашибить себе Фомушка. А спросить его, что именно он понимал под словом «курпей», никто так и не решился. — Ну уж, коли ты так расхвалился, — заговорила вдруг Фимушка, — так похвастайся и я. Из крохотного боннер так называлось старинное бюро на маленьких кривых ножках с подъемной круглой крышей, которая входила в спинку бюро, она достала миниатюрную акварель в бронзовой овальной рамке, представляющую совершенно голенького четырехлетнего младенца с колчаном за плечами и голубой ленточкой через грудку, пробующего концом пальчика острие стрелы. Младенец был очень курчав, немного кос и улыбался. пимушка показала акварель гостям. — Это была я, — промолвила она. — Вы? — Да, я в юности. К моему батюшке покойному ходил живописец-француз, отличный живописец. Так вот он меня написал ко дню батюшкиных именин. — И какой хороший был француз! Он и после к нам езжал. Войдет, бывало, шаркнет ножкой, потом дрыгнет ею, дрыгнет и ручку тебе поцелует, а, уходя, свои собственные пальчики поцелует эй И направо-то он поклонится, и налево, и назад, и вперед. Очень хороший был француз. Гости похвалили его работу. Паклин даже нашел, что есть еще какое-то сходство. А тут Фомушка начал говорить о теперешних французах и выразил мнение, что они, должно быть, все призлы стали. Почему же это так, Фомал Авренч? Да помилуйте, какие у них пошли имена? Например, да вот, например, Нажан-Цент-Лоран. Прям разбойник! помушка кстати, полюбопытствовал, кто, мол, теперь в Париже царствует. Ему сказали, что Наполеон. Это его, кажется, и удивило, и опечалило. «Как ж так, старика таков?» Начал было он и умолк, оглянувшись смущением. Помушка плохо знал по-французски, и Вольтера читал в переводе. Под его изголовьем в заветном ящике сохранялся рукописный кандид. Но у него иногда вырывались выражения вроде «это батюшка по парке В смысле, это подозрительно, неверно над которым много смеялись, пока один ученый-француз не объяснил, что это есть старое парламентское выражение, употреблявшееся в его родине до 1789 года. Так как речь зашла о Франции, да о французах, то и Фимушка решилась спросить о некоторые вещи, которые у ней осталось на душе. Сперва она подумала обратиться к Маркелову, но уж очень он смотрел сердито. Соломина бы она спросила, только нет, — подумала она. Этот простой, должно быть, по-французски не разумеет. Вот она и обратилась к Нежданову. — Что, батюшка, я от вас узнать желаю? — начала она. — Извините вы меня. — Да вот мой родственничек, Сила Самсоныч, знаете, трунит надо мной, старуха, и над моим неведеним бабьим. — А что? — А вот что, если кто на французском диалекте хочет вопрос такой поставить, Что, мол, это такое? Должен он сказать «кесе-кесе-кеселя»? Точно так. А может он тоже сказать так «кесе-кеселя»? Может. И просто «кеселя»? И так может. И все это едино будет? Да. Фимушка задумалась и руками развела. Ну, силушка, — промолвила она наконец. Виновата я, а ты прав. «Только уж французы, бедовые!» Паклин начал просить старичков спеть какой-нибудь романтик. Они оба посмеялись и удивились, какая-то ему пришла мысль, однако скоро согласились, но только под тем условием, чтобы Снандулия села за клавесин и аккомпанировала им. Она уж что. В одном углу гостиной оказалась крошечная фортепиано, которого никто из гостей сначала не заметил. Сандулия села за этот клавесин, взяла несколько аккордов. Таких беззубеньких, кисленьких, дряхленьких, дрябленьких звуков нежданов не слыхивал от труду, но старички немедленно запели. — На той, чтобы печали, — начал Фомушка, — в любви нам находить, на боги сердце дали, способное любить. — Одно лишь чувство страсти, — отвечала Фимушка. «Без бед, без злой напасти на свете есть ли где?» «Нигде, нигде, нигде!» — подхватил Фомушка. «Нигде, нигде, нигде!» — повторила Фимушка. «С ним горести жестоки везде, везде, везде!», везде — пропили они вдвоем. «Везде, везде, везде!» — протянул один Фомушка. «Браво!» — закричал Паклин. «Это первый куплет, а второй?» «Изволь», — отвечал Фомушка, — «то только Снандули Самсон, что же, трель? После моего стишка нужно трель». «Извольте», — отвечала Снандулия, — «будет вам трель». Фомушка опять начал. «Любил ли кто вселенной, и мук не испытал? Какой, какой влюбленный, не плакал, не вздыхал?» И тут Фомушка. «Так сердце странно в горе, как лодка гибнет в море. На что же оно дано? На зло, на зло, на зло!» — воскликнул Фомушка и подождал, чтобы дать время Снандулии пустить трель. Снандулия пустила ее. «На зло, на зло, на зло!» — повторила Фимушка. А там оба вместе. «Возьмите, боги, сердце, назад, назад, назад!» «Назад, назад, назад!» И все опять заключилось трелью. «Браво, браво!» — закричали все, за исключением Маркелова. И даже в ладоши забили. «А что?» — подумал Нежданов, как только рукоплеска не унились. «Чувствуют ли они, что разыгрывают роль как бы шутов? Быть может, нет, а быть может, и чувствуют, а думают, что за беда, ведь зла мы никому не делаем. Даже потешаем других». «Ты как поразмыслишь хорошенько, правы они, сто раз правы!» Под влиянием этих мыслей он начал вдруг говорить им любезности, в ответ на которые они только слегка приседали, не покидая своих кресел. Но в этом мгновение из соседней комнаты, вероятно, спальней, из девичьей, где уже давно слышался шепот и шелест, внезапно появилась карлица Пувка в сопровождении нянюшки Васильевны, Пуфка принялась пищать и кривляться, а нянюшка то уговаривала ее, то пуще дразнила. Маркелов, который уже давно подавал знаки нетерпения, Соломин, тот только улыбался шире обыкновенного, Маркелов вдруг обратился к Фомушке. — А я от вас не ожидал, — начал он с своей резкой манерой, — что вы с вашим просвещенным умом, ведь вы, я слышал, поклонник Вольтера. Можете забавляться тем, что должно составлять предмет жалости, а именно увечем. Им. Тут он вспомнил сестру Паклина и прикусил язык, а Фомушка покраснел. Да, да ведь не я, она сама. Зато Пувка так и накинулась на Маркелова. Исчевай ты вздумал? — затрещала она своим картавым голоском. Наши господ обижать? Меня у богов презирали, придиле кормить, пойд. Так тебе забид. Знать, у тебя на чужой хлеб глаз коробит. И откуда взялся черномазые паскуды нудные усы, как у таракана?» Тут пувка показала своими толстыми короткими пальцами, какие у него усы. Васильевна засмеялась во весь свой беззубый рот, и в соседней комнате послышался отголосок. «Я, конечно, вам не судья», — обратился Маркелов к Фомушке. «Убогих да увечных презревать дел хорошее». Но позвольте вам заметить, жить в довольстве, как сыр в масле кататься, да не заедать чужого века, да палец о палец не ударить для блага ближнего, это еще не значит быть добрым. Я, по крайней мере, такой доброте, правду говоря, никакой цены не придаю. Тут пувка завизжала оглушительно. Она ничего не поняла из-за всего, что сказал Маркелов, но черномазый бронился, как он смел. Васильевна тоже что-то забормотала. А Фомушка сложил ручки перед грудью и, повернувшись лицом к своей жене, — Фимушка, голубушка, — сказал он, чуть не всхлипывая, —— Слышишь, что господин гость говорит? Мы с тобой грешники, злодеи, фарисеи. Как сыр в масле катаемся, ой-ой-ой. На улицу нас с тобой надо из дому вон, да пометле в руки дать, чтобы мы жизнь свою зарабатывали. «О-хо-хо!» Услышав такие печальные слова, пувка завизжала пуще прежнего, Фимушка съежила глаза, перекосила губы и уже воздуху в грудь набрала, чтобы хорошенько приударить, загласить. Бог знает, чем бы это все кончилось, если Паклин не вмешался. «Что это, помилуйте!» — начал он, махая руками и громко смеясь. «Как не стыдно!» «Господин Маркелл пошутить хотел, но так как вид у него очень серьезный, оно и вышло немного строго. А вы поверили? Полните. И Фим Павловна, милочка, мы вот сейчас уйти должны. Так знаете что? На прощание погадайте-ка нам всем. Вы на это мастерисы, сестра, достань карты». Фимушка глянула на своего мужа, а уж тот сидел совсем успокоенный, и она успокоилась. «Карты и карты», — заговорила она. «Да разучилась я, отец, забыла, давно в руки их не брала». А сама уже принимала из рук с Нандулией колоды каких-то древних, необыкновенных ломберных карт. «Кому погадать-то?» «Да всем», — подхватил Паклин, а сам подумал. «Ну что ж, это за заподвижная старушка. Куда хочешь, поверни, просто прелесть». «Всем, бабушка, всем», — прибавил он громко. «Скажи нам нашу судьбу, характер наш, будущее, все скажите!» Фимушка стала было раскладывать карты, да вдруг бросила всю колоду. «И не нужно мне гадать!» — воскликнула она. «Я и так характер каждого из вас знаю». «А каков у кого характер, такова и судьба!» «Вот этот!» — она указала на Соломина. «Прохладный человек, постоянный!» «Вот этот!» — она погрозила Маркелову горячий погубительный человек пувка высунула ему язык тебе она глянула на паклино и говорить нечего сам себя ты знаешь вертопрах а этот она указала на Нежданова и запнулась что ж промолвил он говорите сделайте одолжение какой я человек какой ты человек протянула фимушка «Жалкий ты, вот что!» Нежданов встрепенулся. «Жалкий, почему так?» «А так, жалок ты мне, вот что!» «Да почему?» «А потому, глаз у меня такой. Ты думаешь, я дура. Ань, я похитрить тебя, даром, что ты рыжий. Жалок ты мне, вот тебе и сказ!» Все помолчали, переглянулись и опять помолчали. — Ну, прощайте, други, — брякнул Паклин. — Засиделись мы у вас, и вам чай надоели. Этим господам пора идти, да и я отправляюсь Прощайте, спасибо на ласки. — Прощайте, прощайте, заходите, не брезгуйте, — заговорили в один голос Фомушка и Фимушка. А Фомушка как затянет вдруг. — Многое, многое, многое лето, многое. Многоя и многоя совершенно неожиданно забасил Калиопы, отворяя дверь молодым людям. И все четверо вдруг очутились на улице перед уzatеньким домом, а за окнами раздавался пискливый голос пупки. "Дураки!" кричала она. "Дураки!" Паклин громко засмеялся, но никто не отвечал ему. Маркелов даже оглядел поочередно всех, как бы ожидая, что услышит слова негодования. Один соломенно улыбался. По обыкновению.